17 апреля. Страстная пятница. Иван. Александр Павлович сидит при творе, в той самой нише, где обычно дожидался отца Глеба. Он весь сгорбился, скукожился, руки, лежащие на коленях, заметно дрожат, и дрожит сигарета, зажатая в пальцах. Замечая, что он вытащил стразы из ушей и спрятал под шапочкой свои розовые волосы, зато сам стал... Бледно-зеленый от страха. Смотрю на него и задаю себе вопрос. Я тоже боюсь? Да вроде бы нет. А почему? Странно. И даже копошится внутри какое-то глупое веселье. Никогда еще не было у меня настоящего приключения. И вот... Просто невероятно, как легко страх, мой вечный деспот, превратился в это незнакомое, веселое... Эх, ма, будь что будет. ванчка Голос Александра Павловича стал совсем тонким от волнения. ванчик вы слышали, что говорил наш фельдмаршал Слава, когда они ворвутся, будут орать на нас благим матом и заставят лечь лицом вниз, и, может, даже попинают для страха?» «И он считает, что это нормально. Вы видели фильмы про американских солдат, как им командиры орут нарочно в самые роже и слюни летят, а, а те должны стоять, как деревянные». Мне на это всегда было жутко смотреть. Чтобы сделать из человека солдата, надо затоптать, заплевать в нем человека. Как вы думаете, эти, которые к нам придут, они такие же? — Не знаю, — говорю я. Никогда не имел дела со спецназом, но, думаю, лучше бы это были солдаты из кино. — Знаете, Ваня, тут со мной странная история случилась, — говорит Александр Павлович. — Недавно набил татуировку. падающего ангела черного цвета. А несколько дней назад, смотрю, он стал краснеть. И вот полюбуйтесь. Александр Павлович задирает рукав и показывает татуировку. Действительно падающий ангел на его руке не черный, а какой-то багровый. Может, нарывает? — спрашиваю я. Да нет, вообще не болит, даже не чешется Что ли чернила у них такие херовые? Александр Павлович опускает рукав. «Как думать, к чему бы это? Может, знак?» «Нет», — говорю я, — «это не знак, это просто плохие китайские чернила». «Сигарету хотите?» «Да не курю я». «Ну да, не курите», — Александр Павлович ухмыляется. «Я видел. Или вы просто перед Никой форсили?» «Какая проницательность!» «Зло бросаю я». и поворачивается, чтобы уйти. Извините, Иванчик, но это мне вслед Александр Павлович. — Язык мой, брак мой. Вот-вот, говорю я, не оборачиваясь. Поберегите его до тех пор, когда вас будет допрашивать спецназ. Странно, что это со мной. Откуда такая злость? Наверное, все таки мне тоже страшно. Стою у входа в храм, держусь за кольцо двери. Но отпускаю его, и возвращаюсь к Александру Павловичу. Он сидит, все так же сутулившись, поднимает на меня глаза. Вижу в них не только страх, но и что-то лежащее глубже страха. Печаль, одиночество, непрекаянность, которую он обычно прячет под бравадой, под цинизмом, под всей своей нелепостью. Трудно сказать, что нас ждет. Я невольно смотрю на дверь, ведущую в коридор, откуда в любую минуту могут появиться наши часовые, с криками идут. Но когда все начнется, наверное, станет легче. Тогда нам придется думать не о себе, а о том, как защитить детей. Я уже решил, что постараюсь быть ближе к Алеше и Марии. «А вы кого-то для себя наметили?» Александр Павлович смотрит с виноватой улыбкой. «Ох, Ванечка!» Из меня бодигард, скорее всего, хреновый. Но я подумал, надо быть рядом с Зосей. Кажется, этот польский попик, который ее опекает, нервничает больше всех. Как он ее защитит? Ну вот. Я стараюсь говорить бодро, хотя сам чувствую, что это звучит фальшиво. Значит, какой-то план у нас есть. Ваня, Александр Павлович, встает из ниши Смотрит на меня с благодарностью. — Анечка, я уже говорил и еще раз скажу. Вы настоящий друг. Он хватает и с чувством трясет мою руку. «Да, — Да-да, спасибо. Я спешу ретироваться. Не хватало нам только мелодраматичного прощания, братания перед боем. Да и перед каким таким боем? Скорее уж перед казнью, перед экзекуцией. О, Господи! Хоть бы этот майор ошибся. Или наврал, или ничего бы сегодня не было. Половина второго. Только что выбегал в коридор, чтобы принести очередное ведро воды из душевой. Одного из детей стошнило, надо было помочь убрать. В коридоре видел славу. Он сказал, что снаружи пока тихо. Четверть часа спустя я в храме. Меняю догоревшие свечи в подсвечниках. Отец Глеб... Ходит между кроватями, о чем-то говорит с родителями. Его голос течет по храму ровно, негромко, на одной ноте. Краем глаза посматриваю на Нику и Марию, которые говорят о чем-то, склонившись друг к другу над спящей Алешей, почти соприкасаясь головами. Вот Мария неловко обнимает Нику, целует ее в лоб, и Ника отходит от нее и останавливается. на солею аналоя, на котором лежат крест и Евангелие. Уж не знаю, зачем отец Глеб решил оставить здесь этот аналой, будто ждал, что кто-то захочет исповедаться. Ника замечает меня, зовет глазами. Я подхожу к ней, аналой оказывается между нами. Ника как будто хочет что-то сказать, но не может, ее губы дрожат, и на подбородке резче обозначается ямка. «Ох, Ваня!» — наконец говорит она. Я в последнее время стала такая, сама не своя. Чуть что, сразу реветь. Наверное, у меня глобальное потепление. Все тает, и уровень воды уж вот здесь. Она ставит ладонь перед глазами. — Твои синяки почти прошли, — говорю я. — Ага, быстро прошли. Я вообще живучая. — Ванечка. — Что? — Не знаю. — Ника едва заметно улыбается. — Не знаю, что тебе сказать. — Можешь сказать, что я настоящий друг? — Да. Настоящий милый друг. Ника скользит глазами по моему лицу, словно ощупывает взглядом. — Хочешь, очки сниму? — Не нужно, — качает головой Ника. — И так хорошо. Ты лучше стихи мне почитай. Мне нравится, когда ты читаешь. — Стихи? ладно вот это ты его еще не слышала склоняясь над аналоем ближе к Нике и тихо шепотом читаю как с беспертной душой поступить мне лучше я бы в ангелы пошел пусть меня научат но не стал бы я бежать к ангельскому складу и не стал бы выбирать ни бы и наряды ни трубы чтобы призывать праведников светлых ни меча чтобы карать грешников от петых Даже крыльев золотых я бы не касался, На своих босых двоих в облаках скитался. Никому не мог помочь, Грустный и скорбящий только плакал день и ночь, О земле пропащий. И, конечно, скажет сон сущностей небесных, Никому не нужен он, ангел бесполезный, Мы в крылатый легион призваны сражаться, Так зачем здесь нужен он, этот ангел Плакса? Но когда в последний день волею единицы Грозовая ляжет тень на сердца и лица, Загремит зловещий бал, молнией роняя, И пойдет железный вал, всё с землей равняя, И людские кровь и плоть станут грязь и слякоть, Призовет меня Господь вместе с ним поплакать. На часах почти три. Тревога сгущается в храме. Ее чувствуют даже спящие дети. Вскрикивают, хнычут во сне. Некоторые проснулись, сидят, прижавшись к мамам. Со страхом озираются. Мы с отцом Глебом направляемся в резницу, чтобы принести оттуда ящик со свечами последний. «Я извлекаю этот ящик из-под коробок с лекарствами и хочу нести в храм». — Давайте вместе, — говорит отец Глеб и берется за ящик здоровой рукой. — Да он не тяжелый. — Ничего лучше вместе, — упрямо твердит отец Глеб. Уже в притворе ящик выскальзывает из руки отца Глеба, фанерная крышка отваливается, и свечи сыплются на пол. Отец Глеб машинально пытается подхватить ящик раненой рукой и вскрикивает от боли. — Простите, Иван Николаевич, — бормочет он и начинает собирать свечи с пола. Хочу сказать ему что-то ободряющее, но не успеваю». В притвор вбегает один из славяных друзей. «Зашевелились. Сейчас полезут. Давайте все в церковь». Я хватаю ящик с теми свечами, которые мы успели собрать, и вбегаю в храм. Зачем-то несу ящик в алтарь, но, едва поднявшись на солею, останавливаюсь. Смотрю на Марию, Алёшу, Нику и понимаю, что Алёше плохо. Он дёргается и выгибается на койке, хватает ртом воздух и, кажется, вот-вот закричит. Бросаю ящик себе на ноги, просто руки мгновенно ослабли и разжались. Вижу, что Ника отталкивает кресло с Марии, разворачивает его и твердит Марии. — Будь подальше, лучше не смотри, я сама справлюсь и всё сделаю, не смотри! Ника оглядывается, как будто ищет помощи, видит меня. — Ваня! Увези ее! Увези совсем из храма! Мария растерянно смотрит на Алешу, на Нику, мотает головой. Кажется, она снова не в себе, хватаюсь за ручки ее кресла. — Спиной, спиной спускай и уронишь! — кричит мне Ника, которая уже склонилась над Алешей. на солее три ступени разворачиваю кресло подталкиваю к ступеням сам едва не падаю оступившись кто то подхватывает меня подхватывает кресло помогает слышу слабый голос марии не надо куда толкая кресло между кроватями дети уже не спят многие плачут суетятся родители и врачи кажется у кого то из детей так же как и у алеши начинается приступ или даже ни у одного Уже подвезя Марию к дверям, соображаю, туда нельзя. В храм вбегают репортеры. Они уже внутри. Следом за репортерами через порог шагает отец Глеб. Вижу, что он обеими руками прижимает к себе бублика. Не оставлять же его там. Отец Глеб опускает бублика на пол, и перепуганный пес тут же исчезает под койками. Славой кто-то из его парней тянут тяжелые створки дверей, и, сомкнув их, слязгом задвигают засов. «Свет дай наверх!» — кричит Слава. Вспихивает софит репортеров, освещает храм. Наверху, откуда Слава почему-то ждет атаки, не видно никакого движения. От яркого света по храму мечутся блики, разбегаются тени, мчатся тучи, вьются тучи. «Иван Николаевич, не надо здесь стоять! Это голос отца Глеба у меня за спиной. Давайте откатим кресло от дверей». Здоровой рукой он направляет кресло вдоль стены. Я помогаю ему. Мария вытягивает шею, пытается разглядеть, что с Алешей. «Ваня, будьте с ней», — говорит отец Глеб. Он идет к Солее и подвигает ширму, закрывая от нас Нику и Алешу. Но я успеваю заметить, что Ника все так же стоит, склонившись к Алеше, держа его за обе руки. В храме нарастают гомон и плач, но их перекрывает бас Якова Романча, усиленный гулким эхом. Повторяю еще раз. Всем оставаться возле своих детей. Когда полицейские войдут, всем поднять руки. Отец Глеб, откройте все двери в иконостасе. Пусть они увидят, что там тоже все подняли руки. Мчатся тучи, вьются тучи. Внезапно храм озаряется. Вспыхивают электрические свечи на стенах. — Вот так приветствует это явление Яков Романович. — Да будет свет. Сохраняйте спокойствие, друзья. И прибавляет еще, повысив голос. — Все обойдется, все будет хорошо. И я понимаю, что он, может быть, впервые позволил себе сказать родителям эти слова. Со стороны двери раздается механический визг. — Начали дверь пилить, — говорит кто-то рядом со мной. Мчатся тучи, вьются тучи. Визг прерывается, и я слышу Марию, зовущую меня. — Ваня, Ваня, ради бога, посмотрите, что с ними? Понимаю, что она говорит про Нику и Алешу. «Да — Да-да, сейчас. Ловлю себя на том, что мой голос звучит странно, глухо, будто говорит кто-то другой. Оставляя Марию, пробираюсь между кроватями к солей, к ширме, за которой Ник и Алеша. мочатся тучи, вьются тучи, из притвора заносится грохот. Догадываюсь, что это выломали дверь из коридора в притвор. Через пару секунд металлический виск раздается с новой силой. Значит, они уже взялись за вторые двери, ведущие сюда, в храм. Понимаю, что штурмовики вот-вот ворвутся. И хочу скорее вернуться к Марии. Расталкиваю людей. Не сводящий глаз с дверей В страхе прижимающих к себе детей Натыкаюсь на Леньку Стоящего в узком проходе между койками Рядом с ним Рита Вижу, что они ссорятся Рита вцепилась Леньке в плечо Что-то кричит В паузе между визгом пилы Слышу Ритин голос «Не, не, не надо! Не смей!» И, увидев меня, она кричит уже мне «У него бомба!» «Что? Какая бомба?» «Такая бомба!» — вопит Ленька. «Мы тоже с зубами! Пусть только сутутся, уроды!» В Ленькиной руке консервная банка из-под тушенки с красной коровьей мордой. Ленька поднимает банку над головой. «Кричу ему! Брось дурить! Дай сюда банку! Тебя выстрелить могут!» «Сейчас увидишь, что это за банка!» — орет Ленька. «Ничего, падла! И мы тоже с зубами!» За дверью оглушительно... Взвизгивает пила. В щель между створками брызжут искры. «Отдай!» — я пытаюсь выхватить у Леньки банку. «Отвали! Бомба!» — орёт он, отдёргивая руку. «Какая, чёрт, бомба! Откуда?» «Оттуда! Сам сделал! Банка в банке! Запал и заряд! Порох из фейерверков! Понял? Нормально сработает!» Виска за дверью обрывается. Вижу, что кованные створки шатаются, вот-вот рухнут. славы и его бойцы отталкивают всех от двери, кричат «Отходим! Отходим!» Оглядываюсь на Леньку. Он отпрыгивает назад, хватает с подсвечника свечу, подносит к банке. Через секунду из банки со свистом вырывается струйка зеленого пламени. Ленька вздымает банку над головой, орет в сторону двери. «Ну давай, суки!» Его глаза буравят дверь. «Ну что ж вы гады, где вы там?» Но дверь все не падает. И злой оскал на Ленькином лице сменяется растерянной гримасой. «Ложись, рванет!» — чей-то крик сзади. И тут Ленька зачем-то бросает банку. Даже не бросает, роняет. Слабо, глупо. Банка дымит, свистит, катится к моим ногам. «Ложись!» Господи, а если и правда рванет? Это последнее, что я успеваю подумать сам. Дальше кто-то начинает думать и делать за меня. Банка в моих руках. Как? Когда я успел поднять ее. О, черт, горячая. И что теперь? Куда ее? Везде, везде люди, вокруг меня, и в алтаре, и на койках. И в страхе жмутся по стенам, и дети лезут под койки. И ни одного окна в храме, и банка кипит в моих руках. В правый, в левый, в правый. Куда, Господи? Мчатся тучи. Распятие. Крест на Голгофе. Положить банку за Голгофу. Голгофа большая. Защитит, как стена. Нестерпимо сжет руки. Мчатся тучи. Где я? Бегу прямо по койкам. Люди шарахуются отворачиваются, прижимая к себе детей, защищая их собой. Спины, спины вокруг. Лиц нет, одни спины. Оступаюсь, бегу туда, к единственному неотвернувшемуся лицу. Койки под ногами проваливаются, как болото вязну в них. Банка рвется из рук. Крепче схватить, прижать к себе. Свистящее зеленое пламя змеится перед лицом. Последняя зыбкая койка под ногой. И еще два шага до распятия.